Было предложено усыновить близнецов Хуана и Хуаниту Альварес Варгас, седьмого и восьмого ребенка служанки администратора региона Гренвилл. Предложение было просто очень удачным.